Глава 32. Могучая кучка или золотоискатели. Как и следовало ожидать, рассказ о Клотильде не вызвал в бараньей душе Ляписа никаких эмоций. С криками «Жертва громил!» «Налетчики скрылись!» И тайна редакторского кабинета в комнату вбежал Степа. «Персидский!» — сказал он. «Иди скорее на место происшествия и пиши, в, что случилось за день. Сенсационный случай на пять строчек аппетита!»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 Он, руководствуясь планом зрительного зала, высчитывал средний воловой сбор со спектаклей в каждом театре. Его полное приятное лицо морщилось от напряжения, брови поднимались и опадали. Хунтов быстро прочеркивал в записной книжке колонки цифр. Он умножал число мест на среднюю стоимость билета, причем производил вычисление по два раза. Один раз учитывая повышенные цены, а другой раз –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 Качалов, думалось ему, Москвин под руководством Станиславского сбор сделают. Хунтов посчитал авторские проценты. По его расчетам, пьеса должна была пройти в сезоне не меньше ста раз. Шли же дни турбиных, думалось ему. Гонорару набегало много. Еще никогда судьба не сулила Хунтову таких барышей. Оставалось написать пьесу, но это беспокоило Хунтова меньше всего. Зритель дурак, думалось ему.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 А фашисты узнали и стали разыскивать стулья. А комсомолец узнал про стулья, и началась борьба. Тут можно такое накрутить. Хунтов забегал по комнате, описывая дуги вокруг опустошенного воробьяниновского стула. Ты дашь этот сюжет мне? Положим. Леопис, ты не чувствуешь сюжета. Это не сюжет для поэмы, это сюжет для пьесы. Все равно это не твое дело, сюжет мой.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 Две штуки двадцать пять копеек. На нем было парусиновое подобие визитки, из карманов которого высовывались нотные свертки. Матерчатая панама сидела на его темени корзиночкой, и Брагим обливался грязным потом. — А в спор? — спросил он пронзительным голосом. Композитор Ибрагим существовал милостями своей сестры.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 Он сейчас же вспомнил величину сборов Большого театра. Упиравшегося Ляписа соблазнили рассказами о грядущих выгодах. Хунтов ударял ладонью по справочнику и выкрикивал цифры, сбивавший все представления Ляписа о богатстве. Началось распределение творческих обязанностей. Сценарий, прозаическую обработку взял на себя Хунтов. Стихи достались Ляпису. Музыку должен был написать Ибрагим. Писать решили здесь и сейчас же.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 бас. Альфонсина – его дочь, колоратурная сопрано. Товарищ Митин – советский изобретатель, баритон. Сфорца – фашистский принц, тенор. Гаврила – советский комсомолец, переодетая меца-сопрано. Нина – комсомолка, дочь папа лирическая сопрано. Фашисты, самогонщики, капелланы, солдаты, мажордомы, техники, сицилийцы, лаборанты, тень Митина, пионеры и другие.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 «Что вы делаете?» – спросил управдом. «Где это видано? Как можно вводить лошадь в жилую квартиру?» Шаринов вдруг рассердился. «Какое тебе дело? Купил лошадь! Где поставить? Во дворе украдут?» «Сейчас же уведите лошадь!» – истерически кричал управдом. «Если вам нужна конина, покупайте в мусульманской мясной!» «В мясной дорого!» – сказал Шаринов. «Гол проклятая! Фатима!»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 Савторы собрали развеянные листочки и продолжали писать без помарок.